Глава вторая. Повторю свой вопрос. Посмотрел на демонов снизу вверх и снова улыбнулся. Кто меня жрать хотел? Подходите. Кушать подано. Да что ты себе позволяешь? Как-то неуверенно возмутился один из демонов. Мы вообще-то демоны, а не какая-то шпана, чтобы можно было вот так с нами разговаривать. Да-да, конечно. Кивнул ему. А почему тогда у тебя трясутся коленки? Усмехнувшись, я указал на его ноги. Ты же великий демон, а не я. Или что-то заметил в моих глазах. Ну, -у -у -у, почесал между рогов тот. Что, ну, нападайте уже. Вышел из пентаграммы и подошел к ним чуть ближе. Не хотите? Ну и ладно. Махнул на демонов рукой и подошел к одному из многочисленных кругов призыва, что были начерчены этими криворукими. Даже не знаю, как по-другому можно их назвать. И сколько мне нужно сил, чтобы сдерживать себя каждый раз, когда я вижу творение местных демонологов. Внимательно осмотрел круг призыва и обмакнул ботинок в кровь какого-то бедолаги, что развалился тут же. Причем развалился он на части, ведь демоны любят убивать как можно красочнее. «Так, тут черточка, тут палочка», — прошелся вокруг пентаграммы. «Тут кружочек будет не лишним, вроде все. Сойдет», — кивнул и повернулся к замершим в другом конце комнаты демонам. «Ну и как? Поняли, что я сделал?» Ответом мне было молчание. Так что я сделал вид, будто бы их здесь нет. А сам направился к телу аристократа, что лежал где-то в углу, сжимая в руках свой явно недешевый меч. Если вы не поняли, то я делаю вид, что отвернулся. Не поворачиваясь к рогатым, проговорил я. Вы ведь поднял голову, а те уже бегут к моей пентаграмме, сталкиваясь друг с другом и пытаясь добраться до нее как можно скорее. Эх... После двух вспышек я устало присел на табуретку и помотал головой. Надо же, какие трусливые попались. Ладно, хоть отдохну. Посидел так несколько секунд, посмотрел на меч аристократа и сразу поднялся на ноги. А с чего бы мне тут отдыхать? Я есть хочу. И в горле совсем пересохло. Подхватил меч прицепил его на пояс и быстрым шагом покинул эту пропахшую кровью комнату. Тут больше ничего интересного нет. А сидеть в этом подземелье можно хоть сколько угодно. Но в этом нет никакого смысла. Теперь посмотрим, в каких хоромах живут местные демонологи. Судя по коридору и комнате призыва, жизнь у них явно не сахар. Но так, я думал, ровно до того момента, пока не нашел их жилое помещение. Беру свои слова назад. Недавно я думал, что жизнь демонологов здесь не сахар. Но нет, все гораздо хуже. Какое убожество! Не смог промолчать, стоило попасть мне в эти хоромы. Все они жили в одной общей комнате и спали преимущественно на полу. Об этом говорят растеленные тут и там грязные тряпки и разбросанные кругом прочие пожитки. Только у настоятеля была отдельная, отгороженная ширмой кровать. Втянул носом в воздух и сразу нашел по запаху кухню. Так что отправился туда и принялся рыться в скудных запасах провизии, пытаясь найти хоть что-нибудь съедобное. О, вино! Немного порылся в столе, но что пора не нашел. Так что пришлось выдавливать пробку. Но зато хоть немного расслаблюсь и приведу мысли в порядок. Стоит только сделать глоток, и тогда... Выплюнув эту дрянь, я отбросил бутылку подальше. Нет, расслабиться с такой бормотухой явно не выйдет. Зато, пока выбрасывал бутылку, заметил тарелку с уже приготовленной пищей. Ну, хотя бы не отравлено заключил я, понюхав поджаренную картошку вперемешку с кусочками какого-то мяса, после чего взял вилку, протер ее и аккуратно зачерпнул немного. Ха, ошибочка! Сразу выплюнул эту гадость. Это есть невозможно! Снова кинул взглядом кухню, оценил состояние хранящихся здесь продуктов и устало вздохнул. Как бы не хотелось есть, но эту дрянь едой не назовешь. На грязных столах разложены какие-то тазики с пожухлыми овощами. В холодильнике скудные запасы мяса далеко не первой свежести. Да и в целом состояние помещения оставляет желать лучшего. Тут бы как минимум прибраться. Я бы предложил им наложить сюда побольше горючих материалов и кинуть спичку. «Только такой радикальный метод может убрать все неприятные запахи и эту грязь». Уже смирился с тем, что пожевать в этот раз ничего не выйдет, но вдруг зацепился взглядом сиротливо лежащий на одном из столов хлеб. «Вот это блюдо точно ничем не испортишь. Потому схватил подсохшую горбушку и откусил большой кусок. Ладно, уже лучше. Сижу, жую» и думаю над тем, что мне делать дальше. Для начала надо понять, что мы имеем. Например, я сижу на одном из столов, болтаю ногами и радуюсь куску черствого хлеба. Довольно непривычно, но бывает. Что дальше? Я оказался в чужом мире. Необычно? Необычно. Попадать сюда я не планировал, а изначальной целью было переждать в своем пока купол над миром не истратит свои силы. Дело в том, что меня обманом заключили в мертвом мире и сделали так, чтобы я точно не выбрался в ближайшие 3-4 тысячи лет. А я и пытаться не стал. Оставил свое тело и думал прекрасно провести время в бесплотном состоянии. Но что-то пошло не так, и меня насильно призвали сюда. Хотя... А чего жаловаться? Так еще интереснее. Дальше что? В подвале гора растерзанных трупов, какие-то невнятные пентаграммы, принцип работы которых непонятен даже мне. И нет, я не глупый. Просто создатели этих пентаграмм тоже ничего в них не понимали. Там зашифрованы около 30 разных заклинаний, и сработали только 10 из них. Удивительно как могло произойти подобное совпадение, ведь такая пентаграмма не должна работать вовсе. А значит, произошло что-то необычное и крайне редкое. Во Вселенной так бывает, не всегда можно предугадать ее сюрпризы. Возможно, мимо пролетала комета, зачарованная кем-то 10 тысяч лет назад. И в этот момент как раз было активировано случайное заклинание. Появилась синергия, бах-бах, И вот появился я. Звучит не очень профессионально, но как-то так оно и работает. А вообще, неважно. Работаем с тем, что имеем. Главное, я здесь сижу и жую черствый хлеб и пытаюсь хотя бы приблизительно понять, что это за мир. Нет, основные моменты удалось подчерпнуть из памяти того бедолаги, в чье тело переместилось мое сознание. Так что электрические светильники на потолке не вызывают ни капли удивления. Я просто знаю, что это нормально. Хотя и близко не представляю, как все это устроено. Главное, в них не используется магия, но они все равно работают. Вот это и есть главное чудо для меня. Также стоит понимать, что в этом теле я могу развлекаться около трех тысяч лет, а затем... Пора будет переноситься обратно, сломать защиту вокруг погибшего мира, в который меня заточили, и отомстить тем, кто это сделал. А пока... А пока буду просто жить и знакомиться с новыми реалиями. Еще раз прогулялся по кухне и едва сдержал себя от желания спалить здесь все дотла. Взял кружку, налил воды и пошел снова осматривать комнату демонологов но не успел нормально обыскать комнату, как вдалеке послышались торопливые шаги. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге показались трое человек в черных мантиях, ровно таких же, какие были у послушников в комнате призыва. Один с коротким магическим жезлом, а двое других сжимали в руках короткие клинки. Они забежали внутрь и, быстро оглядевшись, заметили меня. «Ты кто такой?» рявкнул тот что с жезлом хороший вопрос задумчиво проговорил я и правда кто я ладно найду ответ на этот вопрос чуть позже а сейчас эти люди ждут ответа могу сказать только что я не местный честно ответил я а вы кто вяжите его обратился он к своим товарищам будем допрашивать не подожди Выставил вперед руку и быстро допил воду из кружки. «Допрашивать? А на какую тему? Вам нужна информация? Знания? Может, деньги? Или вы хотите узнать, что произошло в зале призыва?» Они некоторое время поморгали, после чего переглянулись. «Активировать защиту!» — прорычал мужчина с жезлом, и вокруг него появился магический купол. Двое других тоже не стали стоять столбом и активировали свои защитные артефакты. Но это вызвало у меня лишь улыбку. «Защита — это хорошо», — я оценил их возможности. «Но знаете, что самое главное в защите?» На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. «Не знаете, да?» Тяжело вздохнул. «Эх, всему приходится учить». Главное в защите, чтобы она защищала. Они снова переглянулись, а я тем временем метнул в них кружку. Те даже уклоняться не стали, лишь ухмыльнулись, глядя на мой снаряд. Вот только стоило кружке коснуться барьера первого из них, как раздался взрыв. Буквально на мгновение комнату заполнило ревущим демоническим пламенем, а людей... Разбросала в разные стороны мощной взрывной волной. Черно-красные языки с легкостью проникли через их барьеры и оставили на телах страшные раны, так что двое умерли сразу, а Мак остался лежать на полу и стонать от боли. Да уж, а ведь я дал им ценный урок, думая, что они усвоят его. Защита должна защищать, ну что тут непонятного? Вот если бы послушали меня... Тогда бы точно защитились. Ведь хорошо, что я предполагал чего-то подобное. Просканировать местность я пока не могу, на это уйдет слишком много энергии, но опыт заставил меня приготовиться к приходу гостей. И, кажется, эти были далеко не последними. Когда шел в эту комнату, то видел, что в конце длинного коридора есть лестница наверх. Она закрыта прочной стальной решеткой. И я не стал даже пытаться ее открыть. Смысл? Чтобы поскорее выбраться отсюда и столкнуться с толпами фанатиков? Нет уж, спасибо. Я лучше буду тут сидеть и подъедать хлебушек. Ну, хотя бы на своей территории. Там, где можно подготовить все необходимые пентаграммы, накопить немного силы и энергии. Идти напролом для меня самоубийство. Не то сейчас состояние. «Ты... ты не выйдешь отсюда живым!» — прокряхтел маг. «Надо же! До сих пор не умер. Хотя мое заклинание отработало штатно. Видимо, его защита все же частично сработала. И вроде бы все нормально, но я потратил довольно много энергии. Но и этого мне бы не удалось, если бы не одна хитрость. В комнате призыва я успел выставить несколько глифов сбора энергии. Так что демоны, убивая своих жертв, делились со мной частью поглощенных ими сил. Для местных демонологов это выглядело как бесполезные черточки с хвостиком, но сами демоны сразу все поняли, и потому были такими недовольными. Вот только это не помешало им сбежать, поджав хвосты. Забавно это выглядело, конечно. Из коридора снова послышался шум а это значит, что мне пора что-то делать. Понятно, что они идут по мою душу, а, судя по звукам, врагов у меня скоро будет немало. Присел рядом с трупом и стал размышлять над дальнейшими действиями. Что мы имеем? Из своего личного демонического гримуара, который я написал в прошлой жизни, призывать никого нельзя. Так что всех демонов придется собирать заново, А это совсем не легкий и точно не быстрый процесс. Мне не нужны слухи, что я переродился в другом мире в теле слабака. А демоны из привычных мне планов в любом случае будут рассказывать обо мне друг другу. И так информация точно дойдет до тех, кому знать об этом совсем не обязательно. Тут мне придется использовать совершенно другие демонические планы — которые я запасал как раз для подобных случаев. Тем более, так будет даже менее затратно, ведь у каждого мира свои демонические планы, и пользоваться можно каким-нибудь из местных. Еще находясь в комнате призыва, я провел быстрый анализ и узнал, что здесь есть связь с одним интересным планом. Я его называл планом демонического хаоса, и не просто так. Очень уж забавные там живут демоны. Но не каждый демонолог рискнет обратиться к ним. Они там не совсем обычные, мягко говоря. «Так, и кого бы призвать?» — задумчиво проговорил я, обмакнув кончик меча в лужу крови. Пока размышлял над этим, начертил стандартную пентаграмму, настроил ее на нужный мне план, создал парочку страховочных заклинаний если вдруг что-то пойдет не так. Профессия демонолога крайне опасна, потому страховочных заклинаний много не бывает. Так что начертил еще несколько. Осталось внести последние данные. И так как шаги за распахнутой дверью звучали все отчетливее, а еще к ним присоединились угрожающие вопли, пришлось поторопиться и немного рискнуть. Параметры, ну, допустим, такие. Поставил несколько символов. Низший демон. Случайный призыв. Указал последние характеристики и сразу напитал пентаграмму силой. Круг получился промерно полутораметровым, и стоило моей силе растечься по нему, как все символы разом вспыхнули демоническим пламенем. А в огне показался он. Миниатюрный конь, с рогом на лбу. Копыта пылают ярким огнем, на теле множество защитных костяных наростов, а из спины торчат острые шипы. Явно не ездовая лошадка, только подтверждающей это таблички не хватает. «Поздравляю тебя с контрактом!» — поприветствовал я демоническую тварь. «Поработаем вместе!» В ответ пони выдохнул два небольших кислотных облачка — и топнул копытом. Да, мне попался демонический аргастер, причем совсем еще маленький. Повезло или не повезло, вот тут сказать сложно. Эти твари тяжело поддаются контролю, а потому неизвестно, как он себя поведет. Думаю, стоит показать ему крупицу своей силы, иначе он может попытаться напасть на меня, и это закончится для него плачевно. А я при этом впустую потрачу и без того дефицитную энергию. Фр! Аргастер наклонил голову и сделал шаг в мою сторону, снова ударив копытом. Эй! возмутился я, я знаю, что ты ничего мне не сделаешь. Я ведь не олень из этого мира. Призыв начертан правильно. Конь посмотрел на меня, оценил быстрым взглядом пентаграмму и снова выдохнул облачко кислотного пара. «Ладно, понял тебя», — вздохнул я и слегка приоткрыл завесу силы. А вот Аргастер так и замер на месте. Выпучив глаза, про кислотное дыхание он и вовсе забыл. А еще откуда-то из-за его спины послышались шлепки. «Да уж», — перестарался немного. «Да ты не переживай так, не обижу» вытянул руку вперед. Хотел подойти к нему и погладить, но тот резко отскочил в сторону, после чего бросился наутек. «Эй! Я для дела тебя позвал!» — крикнул ему вслед. Но было уже слишком поздно. Аргастер рванул в сторону выхода, и как раз в этот момент в комнату забежал мужик с ружьем, тоже одетый в черный балахон. Он хотел прицелиться в меня, но не заметил при этом несущегося на полном ходу аргастра. И потому тот впился рогом прямо в живот бедолаги, продолжив свой забег куда-то вглубь коридора. Причем мужик с шипа никуда не делся, и теперь орал во всю глотку, но конь этого будто бы не замечал. Аргастро увидел достаточно, чтобы потерять рассудок, и просто бежал как можно дальше отсюда. Я не стал сразу выходить в коридор. Все же оттуда доносились панические крики, стрельба и топот копыт. И лишь спустя минуту, когда все звуки затихли, аккуратно выглянул из комнаты. Не, ну, задачу он свою выполнил. Правда, как-то по-лошадиному посмотрел на разбросанные по коридору изломанные тела. Всего там было шесть человек — и они явно не ожидали встретить в узком проходе кровожадную перепуганную тварь. Проблема только в том, что пусть эти шестеры и мертвы, но Аргастер тоже куда-то ускакал, просочился сквозь решетку и выбрался из подвала. Мне бы стоило поступить так же, вот только вряд ли меня отсюда так просто выпустят. Не люблю, когда на призыв отвечают лошади. Глуповаты они и сложную задачу им не дать. Взмахнул рукой и отозвал демоническое отродье, после чего вернулся к кругу призыва. Где-то там конь просто провалился в портал и не успеет начудить, а больше от него пользы все равно не будет. Зря только энергию будет тратить. Посмотрел на пентаграмму и внес парочку незначительных изменений, после чего влил в него немного энергии. Внутри разгорелось демоническое пламя, из которого послышались уже знакомые шлепки чего-то мягкого по каменному полу. «Слушай, пони-переросток», — обратился к перепуганному аргастру, «А «в вашем плане хоть кто-то, кроме тебя, вообще есть?» Бедолага попятился назад, но я сразу отозвал его. «Не люблю с такими возиться. Если с первого раза ничего не понял...» то нет смысла и дальше пытаться. А вдалеке тем временем снова послышался шум. Но на этот раз противников явно стало больше. Сейчас они возятся с решеткой и пытаются ее открыть, но совсем скоро первые противники снова появятся в этом помещении. И сколько их еще придет? Впрочем, они такие смелые, только потому, что они знают, кто я. В моем мире... Каждый уважающий себя демонолог обязан прекрасно обращаться с мечом. Но я пошел дальше. Многие столетия я улучшал свои навыки владения холодным оружием, тренировался с лучшими мастерами и даже брал уроки у высших демонов, чтобы довести свои навыки до идеала. Так что и теперь, когда на новый призыв не осталось энергии, придется показать им, что такое истинный демонолог». Вытащил из ножен меч аристократа и вышел в коридор. Пора размяться. Давненько не было хороших сражений на мечах, так как и дефицит энергии — крайне редкое состояние для такого, как я. Пу-пу-пу. Посмотрел вглубь коридора и вернулся в свою коморку. Двенадцать человек — это как-то слишком. В следующий раз, может быть, попробую, но сейчас нет никакого желания. А пока они бежали, перекрыл вход в комнату столом, что стоял неподалеку. Этого мне показалось мало, потому нанес на него несколько незаметных пентаграмм при помощи крови. Благо, ее тут натекло достаточно, можно спокойно заниматься магией. И ведь стоило их увидеть, как сразу появилась энергия. Вот что значит «нужная мотивация». «Так, еще не прибежали, а значит, можно немного улучшить свои условия». Начертил несколько заклинаний на ножках стола, чтобы его невозможно было сдвинуть. Грубо говоря, приклеил их к полу. Затем нанес на стол еще несколько миниатюрных, но очень интересных пентаграмм, после чего снова обмакнул меч в кровь и уже под столом создал еще несколько кругов. «Ладно, есть еще несколько секунд. Какую бы пакость придумать?» Немного подумал и достал неприкосновенные запасы энергии, после чего окропил стол черным, ядовитым демоническим огнем, что тут же впитался в старое, растрескавшееся дерево. И как раз к этому моменту первый противник показался в дверном проеме, а я поспешил отбежать подальше. «Ты не пройдешь!» — крикнул ему и метнул в его сторону небольшую стрелу. Мужик принял ее на свой покров, но от удара его отбросило в противоположную стену. Там он и остался лежать, переломанной, безвольной куклой. Но на его место встали еще двое. «Вам мало!» — крикнул я и создал над своими ладонями еще два снаряда. Но применить их не успел. Один из них вскинул ружье и произвел два выстрела подряд. «Ха! Что мне ваше оружие? Я, Константин. Ваши пули разобьются об одно упоминание моего имени». По крайней мере, я так думал. Но реальность оказалась немного иной. Первая пуля ударилась о мой доспех и пробила его, оставив на плече рану. А попадание второй пулей дожидаться не стал. Тут же развеял заклинание и создал перед собой огненный заслон, чтобы хоть как-то защититься от выстрелов. Уж не знаю точно, помогло ли это остановить пули, но больше по мне не попали. Так как, создав стену демонического пламени, я сразу спрятался за ближайшей колонной. Это что тут за оружие такое? Нет, из памяти своего нового тела я примерно смог узнать, как оно работает. Заряжаешь патрон... А из дула выплевывается пуля. Тут все просто. Но почему она выплевывается так сильно? Зачем им магия вообще, когда есть такое? А ведь это явно не самые сильные бойцы в этом мире. У других пушки могут быть и помощнее. Уверен в этом. Хорошо, что перестраховался со столом. Так бы пришлось туго. Пусть и потратил на это остатки своих сил, но совсем скоро затраты окупятся. Хотя, может, и не стоило отпускать ту лошадь. Теперь она не кажется мне такой бесполезной. Тем более, что при должной мотивации Аргастер мог орудовать прямо из-под стола, что тоже довольно удобно. Совсем скоро стена демонического пламени стала угасать, а мои враги набрались смелости. Я же сидел за колонной и подглядывал за ними через магическое зеркальце. Ничего подходящего найти не удалось. Пришлось снова тратить энергию. «Не брать живым!» — услышал крик одного из них. «Он силен!» «А жаль! Люблю идиотов, которые думают, будто меня можно взять в плен. С такими всегда проще». Они окончательно осмелели, и один из них стал перелезать через стол. Но стоило ему добраться до первой пентаграммы, как она вспыхнула пламенем, и оно перекинулось на бедолагу. Тот взвыл и стал корчиться от боли, но пламя разгоралось все ярче, и так до тех пор, пока от жертвы не остался один скелет. Правда, жизнь ничему не научила послушников, и они решили, будто бы я оставил на столе всего лишь одну ловушку. Так что следом за бедолагой через стол полезли еще двое — Но перед этим активировали свои защитные артефакты. Не помогло. Оба также покрылись пламенем, хоть и потратили большую часть заключенной в заклинании энергии. При этом, пожертвовав немало энергии для меня. Разумеется, это были необычные ловушки, которые просто убивают человека. Помимо этого, они вытягивают силы из его тела и по тонкому энергетическому каналу передают ее мне пусти и на небольшом расстоянии. Я же сидел и подглядывал через зеркальце. Как они пытались сломать стол или отодвинуть его, как они били по нему техниками, рубили мечами — все бесполезно. Тут нужен как минимум топор. И вряд ли всего один, ведь прочность у стола становится только больше. Для его укрепления я использовал заклинание не из школы демонологии. Одно из базовых умений, которым должен обладать любой маг любой стихии. Но даже такую простую загадку они разгадать не смогли, и потому продолжают попытки разломать мебель обычными способами, при этом лишь заряжая укрепляющее заклинание еще больше. Его нужно либо перегрузить, либо не трогать вовсе, раз не получается взломать. Тем временем... Еще два тела перестали гореть, и стол зашипел, источая едкий ядовитый дым. Все, одна ловушка вышла из строя, но сюрпризы на этом не закончатся. Пришлось проявить смекалку, чтобы организовать теплый прием при минимальных затратах энергии. Но, судя по крикам, мне это удалось. «У него закончились силы!» — радостно воскликнул один из них. «Вперед, братья! Что же вы стоите? Скорее!» Видимо, это их командир. Но подчиненные почему-то не спешили лезть в первых рядах. Они отчетливо видели, что произошло с их товарищами, и никто не хотел повторять судьбу тех троих бедолаг. «А ну, вперед, сыкуны! Командир зарычал и, схватив первого попавшегося, толкнул его вперед. Тот упал на стол и завопил не своим голосом, стал корчиться от боли, но спустя пару секунд замер. «А — А? — удивился он. — Совсем не больно! — обрадовался он и пробрался в комнату. — Вперед! Путь свободен! — крикнул командир, и следующий послушник забрался на стол. — Ага, как же! — кинули слабака и думали, что я его не пропущу. Нет смысла тратить энергию в магических ловушках на такую мелочь, тогда как следующий боец выглядит куда интереснее. В руках у него винтовка, на поясе мерцающий меч, а значит, этот противник сможет доставить хлопот. Смог бы. Щелкнул пальцами, и под мужиком сверкнула новая пентаграмма, а из вспышки выбрался маленький пузатый демоненок. Ростом от силы сантиметров тридцать, короткие ножки и очень злобный взгляд. Такие твари самые злобные среди всех прочих видов демонов. А еще у них компактные размеры. В руках демоненок сжимал ножик, и он сразу пустил оружие в ход. Одно быстрое движение, и на горле послушника осталась глубокая рана, из которой тут же хлынул фонтан крови. Тогда как со стороны людей раздался выстрел, и голова демона разлетелась на куски. «За мной, братья!» Послушник, которого я впустил в комнату, сейчас носился и размахивал мечом, не понимая, где я спрятался. Он не заметил, что произошло с его сослуживцем, и потому смелости у него не убавилось. А вот в дверях царил настоящий хаос. Командир бросал через стол одного подчиненного за другим, а пентаграммы только и успевали призывать все новых демонят. Те же иногда успевали нанести один удар, который далеко не всегда заканчивался смертью противника. Но это дало свои плоды, и энергия потекла в мой источник плотным потоком. Непонятно только, почему у кого-то меч, а у кого-то огнестрельное оружие. В чем логика? Хотя вон у одного из них меч светится, а значит, он одаренный, хоть и слабый. Братья! Вперед! Он спрятался! Кричал Слабак, но в какой-то момент он все же обернулся и увидел при входе несколько трупов, а на той стороне испуганные лица товарищей. Братья! В этот момент я вышел из-за колонны и одним быстрым движением пронзил его горло мечом. «Ты-то мне и был нужен!» У двери собралось много людей, и я оказался в ловушке, так что надо что-то делать. Не ожидал, что их тут настолько много. Думал, просто горстка идиотов, которые балуются с пентаграммами. Но все оказалось совершенно иначе. «Тут целая секта придурков!» И оказалось, что они такие ущербные не по причине отсутствия ресурсов, все гораздо хуже. Они просто ущербные. Подхватив обмякшее тело, я скрылся вместе с ним за ближайшей колонной. Но краем глаза заметил, как в комнату влетела какая-то металлическая банка. Память подсказывает, что это граната, и она может взорваться. Поэтому прикрылся своей жертвой. И правда. Граната. Спустя секунду прогремел взрыв, от чего у меня зазвенело в ушах, и от яркой вспышки практически перестал видеть. Но хотя бы взрывом не задело, и то хорошо. Сразу после взрыва началась пальба. В разные стороны полетела каменная крошка, но я уже не обращал на это ни малейшего внимания. У меня есть, с чем работать, и эту работу нужно завершить как можно скорее. Зачерпнул побольше крови и стал рисовать на колонне новые пентаграммы. Энергия немного восстановилась за счет умерших на столе, потому можно немного потратиться. Чем я и занялся. Между делом, поглядывая в дверной проем, заметил, что пришла новая группа послушников, а старые пытаются им объяснить, что вход совершенно безопасен. Но сами проходить не спешат хотят отправить вперед других. И как забавно было наблюдать за появлением новых демонят. Они появлялись и каждый раз успевали нанести хотя бы один удар. А один раз и вовсе появился толстый лысый бес, и даже в другом конце комнаты завоняло перегаром. У него была определенная задача, вот только в руках не оказалось оружия. Так что он огляделся, почесал пузо, И дал с кулака в челюсть одному из послушников. Тот вырубился, а бес пропал во вспышке адского пламени. «Эй!» — только и успел выкрикнуть я. «Меня обвела вокруг пальца какая-то пузатая мелочь!» Но уж нет. Потому слегка подкорректировал заклинание призыва. «Оплаты не будет!» Сразу почувствовал, как в меня вернулась часть потраченной на призыв энергии. Приказ был убить, а не просто ударить противника. Нанес еще несколько пентаграмм, и на этом пришлось остановиться. Подождал, когда накопится еще немного энергии. Тем временем на столе умерли еще двое. Так что я получил новые силы и решил перебежать к следующей колонне. Резко выскочил и ударил по врагам, не глядя огненной плетью. Одного точно располовинило. А дальше не смотрел, ведь по мне стали палить из всех стволов. А бегать быстро не получается, так как нужно таскать за собой труп. А таскаю я его не просто так. Мне нужна кровь. Можно было выцарапать пентаграммы на камне хоть ногтем, но в таком случае придется отдать больше своей энергии. Тогда как нанесенные кровью заклинания активировать значительно проще. Ведь в таком случае расходуются не только мои силы, но и остаточная энергия крови. Так и носился я от одной колонны к другой, оставляя на каждой из них по несколько миниатюрных пентаграмм. И так, пока стол, наконец, не развалился на части. Как и говорил, достаточно было просто перегрузить защиту одним мощным ударом, что мои противники и сделали. Разумеется, они сразу рванули в комнату, пустив перед собой двух людей с мощными барьерами. Они должны были отражать все мои удары и позволить безопасно пробиться в комнату остальным. Вот только барьеры у них какие-то говнистые. Или сами люди такие, уж не знаю. Но стоило им сделать несколько шагов, как оба они разом поскользнулись на минах, оставленных перепуганным оргастром. Все же не зря я призвал этого пони, хоть какая-то польза после него осталась. Такой шанс упускать нельзя, так что я выскочил из-за колонны и ударил на остатках своих сил адской плетью. Задние ряды не ожидали, что их щитовики упадут, и потому одним ударом удалось снести сразу шестерых. Вот только и их осталось около тридцати. Да, к такому жизнь меня не готовила. Почему их так много? А что делать, если их там тысячи? Стоило все-таки для начала провести разведку. Но кто же знал, что это рассадник агрессивных бомжей, а не обычный подвал какого-то заброшенного дома? Впрочем, так даже веселее. Боюсь представить, как будет складываться моя дальнейшая жизнь в этом мире, если он сразу устроил мне такой теплый прием. Кстати... Жалуюсь я исключительно по привычке. Вообще, жаловаться на жизнь — это официальное право демонологов. И это логично. Ведь когда ты создаешь мощнейшую пентаграмму, тратишь ценнейшие ингредиенты, уйму времени и сил, чтобы призвать что-то интересное, а появляется очень сильный демон, но при этом полнейший дебил, который едва может связать пару слов. Нет, Сильный демон — это хорошо, но не всегда. Например, когда пытаешься призвать демона-собутыльника или демона, с которым можно просто поговорить по душам. Демонология — сложнейшая наука. В ней очень много переменных, учесть которые иногда бывает попросту невозможно. И в тот раз я не понял одну простую вещь. Пентаграмма призыва была создана абсолютно правильно — и тот демон действительно был умным. Просто другие демоны из его плана были еще тупее. Вот только, даже будучи самым умным среди идиотов, он все равно совершил глупость и попытался вырваться. Правда, сильно это ему не помогло. «Все, пора», — тихо проговорил и поднялся на ноги. «Дождался, когда ко мне в комнату зайдут остальные послушники», и разом активировал все заготовки. Комнату осветило множество вспышек, и на каждой из колонн загорелись активированные пентаграммы, начав массовый призыв небольших, но очень противных демонят. Сами пентаграммы были размером с ладонь, и призванные демоны получились немногим больше. Вот только их много, у каждого из них есть крылья, А в руках они сжимают миниатюрные трезубцы. В следующую секунду в комнате воцарился самый настоящий хаос. Пальба, крики, хохот и хлопанье крыльев демонят. И судя по тому, как заструилась энергия, люди к такому явно были не готовы. А демоны вполне справляются со своими задачами. Они довольно слабы, вот только у них есть одна интересная особенность. Эти демоны относятся к классу дымчатых, а значит, после смерти взрываются и оставляют после себя облачко густого демонического дыма. И если многим этот едкий дым доставляет немало проблем, то я, как демонолог, прекрасно вижу сквозь него. Что ж, пришла пора взяться за меч и показать этим людям, чем так опасны настоящие демонологи. С моими демонами они уже познакомились, но они пока не знают, что самый страшный монстр среди них — это я. «Марк, ты бы так близко не подходил!» — одернул своего товарища послушник и сам отошел на пару шагов от решетчатой двери. «Да наши братья уже справились», — помотал головой Марк. «Слышишь, звуки стихли». Последние несколько минут из дальнего конца коридора доносились звуки боя, страшный рев монстров и крики людей. Но в какой-то момент действительно звуки резко стихли, и воцарилась тишина. Но совсем ненадолго. Спустя минуту снова послышался скрежет, вопли, лязг стали, и послушники отошли подальше от двери. «Марк, стой!» — крикнул послушник, но его сослуживец уже не слушал. Он снова бросился к двери и стал судорожно искать ключи от замка. «Там кто-то идет! Это наши!» Он продолжил попытки открыть дверь, но второй послушник резко одернул его назад. Некоторое время они смотрели сквозь решетку и вскоре увидели еще двоих своих братьев. Один нес второго на плече, И оба были сплошь перепачканы кровью. «Пустите!» — закричал тот, что нес раненого. «Наш брат умирает! Там самый настоящий ад! Скорее, пустите!» «Случился прорыв демонов! Срочно нужна подмога! Они все мертвы!» Марк снова потянулся за ключами, а второй побежал за помощью. Никто не ожидал, что может случиться подобное — потому быстро собрать войско не получалось, и послушники приходили сюда небольшими группами. «Скорее!» — не унимался окровавленный послушник и даже начал дергать рукой решетку. «Да, сейчас!» — Марк вставлял трясущимися руками один ключ за другим, но в спешке никак не мог найти подходящий. Вскоре прибежал кто-то из командиров и отобрал у Марка связку ключей а его самого мощным рывком отбросил в сторону. «Стоять!» — рыкнул он. «Кто такие?» «Нет времени!» — в панике закричал раненый. «Он умирает! Спасите его!» «Но... Быстрее! Прошу!» Командир не нашел, что ответить, и быстро нашел подходящий ключ. После чего послушник побежал вверх по винтовой лестнице, стараясь как можно скорее донести своего умирающего товарища в лазарет. Бегу я, значит, вверх по лестнице, тащу на плече первого попавшегося послушника и думаю, в какой стороне находится лазарет. Ведь именно туда я собирался его отнести. Да, пришлось выдумывать прямо на ходу, иначе меня просто раздавили бы числом. Можно было попытаться устроить здесь бойню И на остатки энергии призвать кого-то действительно сильного Но это риск, причем совершенно неоправданный Дымчатые демоны справились со своей задачей отлично И благодаря их стараниям я добил оставшихся послушников Вот только из 30 демонят в живых осталось всего 12 Первым делом я отправил их обыскивать трупы на предмет хоть чего-то ценного, но ни единой монетки. Они тут что, и правда, настолько нищие. Даже у командиров не нашлось ничего, что можно было бы потом выгодно продать. Потому пришлось остановить обыски и кардинально поменять планы. Обмазался кровью, снял с одного из послушников мантию и подхватил другого, закинув его на плечо а демонам приказал бить посуду, орать и царапать стены. В общем, создавать шум. «Стоять!» — мне навстречу выбежало пятеро послушников, а я бросился прямо на них и схватил одного за руку. «Скорее! Там наших убивают!» «Что?» — опешил тот и попытался освободить свою руку. «Там бойня, прорыв, хаос! Быстрее!» — кричал я, а сам медленно и незаметно обходил их бочком. Послушники побежали вниз, а я не удержался и сделал пакость, подставив последнему из них подножку. Он кубарем покатился вниз и сбил двоих. Послышались крики, ругань, но я уже несся дальше по лестнице, приближаясь к очередной двери. Надо было все-таки взять с собой оружие. Я оставил его внизу, потому как это могло привлечь ненужное внимание. Но тут творился такой хаос, что этого бы никто даже не заметил. Резко открыл дверь и оказался в очередном длинном коридоре. Сразу встретил там группу послушников и побежал к ним. — Почему так долго? — прорычал их командир, но я не обратил на него ни малейшего внимания, продолжив бессвязно орать об опасности. — Мой отряд мертв! — схватил первого попавшегося послушника. «Дай мне свое оружие!» — вцепился в его меч, но тот одернул руку. «Зачем? Ты дурак!» — приложил больше сил и все же отобрал оружие. «Все, бегом, скорее! Теперь нужно собрать больше сил!» «Но я же...» — замялся теперь уже безоружный мужчина и посмотрел на своего командира. «Ты не слышал его! Бегом!» — рыкнул тот, и вскоре группа скрылась в дверном проеме. Опять забыл спросить, где тут лазарет. Но думаю, что справа, наверное. Но это не точно. Хоть бы какой-то план здания составили и повесили его на каждом этаже. «Ты куда?» — окликнул меня облаченный в броню мужик. Этот уже выглядит куда серьезнее. На нем даже мантии нет. Хотя узоры на защитных элементах похожи. «В лазарет! Один пленник сбежал, он оказался подставным. Он очень силен, мы с братом еле сбежали!» Снова начал вопить я. Лекарь сюда!» Мужик оказался адекватным. «Быстро! Помочь ему!» Он схватил рацию и стал раздавать приказы. Спустя пару минут прибежал лекарь, и я передал ему тело послушника. А тот провел ладонью над ним... И выдал свой вердикт. Так он это мертв! пожал плечами лекарь. Нет! Я схватился за голову и упал на колени. Мы через столько и с ним прошли, мы мечтали стать настоящими демонологами, верещал я. Кажется, немного переигрываю, но вроде бы сработало, так как на мое плечо легла тяжелая рука стражника. Мы отомстим за него. Пробасил он. «Не переживай». Я попытался встать и схватился за бок, но все равно поднялся на ноги. «Лекарь, что встал? Помоги ему!» — рыкнул командир, но я помотал головой. «Нет, я сам отомщу за него!» Достал меч и собрался уходить обратно. «Я могу идти!» В этот момент в коридор принесли еще одного раненого, потому лекарь вопросительно посмотрел на стражника. «Помогите ему, а я должен идти на месть!» «Отведите его в лазарет», — помотал головой командир. «Твой бой окончен, брат. Верь мне. Мы отомстим». Он протянул мне руку. «Мы порвем, тварь, обещаю!» Когда мы его убьем, ты лично сможешь увидеть его труп. Сегодня до заката он будет убит. Мы уже стягиваем сюда силы. «Обещаешь?» — посмотрел ему в глаза. «Обещаю!» — кивнул он, и мы пожали руки. Насколько тяжело было не рассмеяться. И как он не заметил печати контракта на моей ладони. Впрочем, сам дурак. «Контракт уже заключен, и сегодня, после заката, я получу часть его энергии, ибо этот контракт не может быть выполнен. Как я смогу увидеть свой труп до заката солнца? Даже если они меня убьют, условия контракта выполнены не будут». «Отведите его в безопасное место», — приказал мужчина двум послушникам. «Остальные за мной! Да свершится месть!»